Глава третья Почему-то при мысли о том, что Амала вынуждена выйти замуж, на душе у темного мага становилось не по себе. Будь он чуть более взбалмошным, обязательно стукнул бы по столу и сказал «Я против». С трудом сдерживая эмоции, буквально палкой загоняя их внутрь себя, Линер обсудил свои или результаты ее последних исследований в области проклятий и отпустил. В библиотеке снова стало тоскливо и одиноко. Словно дворец не наполнялся совсем недавно смехом и разговорами. — Опять грызешь себя без дела? — недовольно сказала Элизабет, проходя сквозь кресло и садясь на него же. — И тебе добрый вечер, мама. — Ну, разве ж без дела? — Чуть спасительницу не проморгали из этих идиотов с севера. Почему же? Они хотят возвращения сильной ведьмы. В былые времена ее силой, конечно, никого бы не удивили, но сейчас она очень ценный товарищ. Я бы тоже не была в восторге, если мак ее уровня оказался связан с другим королевством. К тому же они сыграли тебе на руку, так или иначе. Элизабет мило улыбнулась, поправила призрачный локон и уставилась на сына. «В смысле? Тебе нужна жена, мне нужны внуки, так что женишься на этой барышне. Плевать, что неблагородная, воспитаем, если что». Привидение вновь улыбнулось, показав белоснежные зубы, а потом укусило воздух перед собой. «Уж невестку-то я воспитаю, можешь не переживать». «Да с чего ты взяла, что я вообще хочу жениться?» Возмутился Линер. «Мама, мне надо королевство спасать! Какая свадьба? Ты вообще о чем? У меня ни колец, ни костюма, не говоря уже о платье, достойном моей невесты!» «Еще неделю назад ты бы и не задумался о таких мелочах!» «Значит, все-таки хочешь свадьбу!» «Я помогу, можешь не переживать?» Мама. — протянул темный маг. — Да, деточка моя. — Я тебе уже ясно дал понять, что никаких внуков, свадьбы и прочей мишуры до того момента, как мы разрушим проклятие, не будет. — Мы еще посмотрим, — ухмыльнулась Элизабет и шутливо погрозила сыну пальцем. Линер не выдержал и запустил в нее книгой. Все равно привидению от этого ничего не будет. Нужно что-то посерьезнее, чтобы навредить ей. Но на душе снова стало гадко. «Что-нибудь важное есть, мама?» Спросил темный маг, ни капельки не удивившись тому, что Элизабет никак не отреагировала на его выходку. «Я хочу напомнить о самом проклятии, мой сын. Раздор не так просто победить». Нужно идти на уступки друг другу, чтобы стать сильнее и сплоченнее. Так что как насчет скромной церемонии в какой-нибудь отдаленной часовне? Опять ты за свое? С тяжелым вздохом спросил Линер. Я могу еще раз сказать? Мне несложно повторять. Тем более, что с того момента, как ты стала бестелесно, и повторять приходится очень и очень много. Я даже подумывал сделать заклинание, которое бы делало эту монотонную работу за меня. Но нет времени. Я повторяю. Итак, я не готов жениться. Но ты же согласился провести отбор невест. Чтобы призвать сюда тех, кто может разрушить проклятие. Если ты решила меня обмануть и под таким предлогом женить... Что ж, мне жаль, что я не поддаюсь на твои провокации. — Так бывает, мама, и с этим ничего не поделаешь. Надеюсь, ты когда-нибудь сможешь с этим смириться. Ты понимаешь, что время утекает сквозь пальцы? А что, если мы не справимся? — Тогда я запечатаю проклятие в себе, как это сделал Артин. Я думаю, уж на это предсмертных сил мага хватит. — А меня, я так понимаю, опять никто не спрашивает? — возмутилась Элизабет. А должен, устало спросил маг. «Это моя жизнь, не твоя. Ты ведь решила родить ребенка вопреки воле короля и королевы?» «Решила». «Почему ж ты их-то не спросила?» «Как ты могла?» Старательно копируя интонации матери, дурачился Линер. «Понимаешь, мир не вертится вокруг нас». «Вот именно!» «Поэтому ты должен завести детей». «Детей не заводят. Даже звучит мерзко. «Дети тебе не котики и собачки, чтобы их заводить. «Нет, вот встречу женщину, с которой захочу провести остаток своих дней. «Тогда и подумаю в эту сторону». «А разве ты не встретил?» вкрадчиво уточнила Элизабет. «А мало. Разве не она?» Я вижу, как ты на нее смотришь. Мама, я просто учу девочку магии, потому что ты пообещала и не сдержала слова. Выпалил Линер, чувствуя, как боль наколнула в груди. Так было всегда, когда он врал. Врал в первую очередь самому себе. Но и силой утаскивать девчонку в храм и плясать под дудку матери не хотелось. Ты сам все видишь. «Я ей не пара. Она слишком легкая и воздушная. А тут один ужасный темный маг». Принялся перечислять аргументы Линер. «Угу. Только темным тебя сделали люди, а не ты сам». «Линни, ты же не так давно говорил, что тебе надоело это амплуа. Так почему бы не избавиться от него раз и навсегда? Снятие проклятия, жена в тягости». «Это ли не образ примерного семьянина?» Элизабет поднялась с кресла и принялась расхаживать по комнате, проходя прямо сквозь книжные полки. «Мама, да, это все прекрасно. А ее кто-нибудь спросил? Я ей противен. Уж я-то знаю, как выглядят девушки, которым я нравлюсь. Благо, был опыт общения». Линер невольно скривился, вспомнив придворных дам, так и увивавшихся за ним хвостом. «Ох, бедный мой мальчик, ты столького не видел в жизни. Одно дело придворные фаворитки, потерявшие честь и достоинство. И совсем другое, когда рядом с тобой стоит нежное невинное создание. Всему тебя придется учить». К тому же ты забыл об одной маленькой проблеме — о метке северного ветра. Элизабет замерла, повернув в сторону сына голову, и пристально на него посмотрела. Похоже, ей действительно было его жаль, и это злило темного мага еще больше. — А это ты откуда узнала? — вспылил Линер, невольно подскакивая с кресла. У придворной волшебницы везде свои глаза и уши, улыбнулась Элизабет. Даже если я мертва, я не перестаю быть верной слугой наших правителей. Ты ведь хочешь их вернуть к жизни? Было бы неплохо, а то еще повесят управление королевством. Опять убегаешь от ответственности. Ну как так можно? Можно. Я хочу увидеть мир, перестать быть нежеланным щитом для Артина, собачкой на привязи у короля. Я хочу быть свободным, мама. Неужели это так сложно понять? Или из-за того, что ты не смогла и уже никогда не сможешь это получить, ты разучилась сопереживать? И да, почему нельзя найти нашей меченой жениха, как будто мало их? На этот вопрос два ответа. Первый прост. Она не может выйти за пределы королевства, это ее убьет. А привести сюда жениха тоже не так-то просто. Нужен достойный, а бы кто не подойдет. И где ты найдешь глупца, который согласится? То-то и оно. А ответ на второй ты найдешь в своем сердце, мой дорогой. Надеюсь, ты все сделаешь правильно». Элизабет улыбнулась на прощание и вышла сквозь стену, оставив сына в смешанных чувствах. Он понимал, что мать права. Во всем права. Но принять это было так сложно, ведь для этого нужно перестать быть эгоистом. Мак походил по библиотеке и, рухнув в кресло, принялся барабанить пальцами по столу. Ему совершенно не нравилось все происходящее. Ситуация выходила из-под контроля. И больше всего злило то, что он из-за одного неверного шага может потерять первого человека, при воспоминании о котором на сердце становится тепло. Это не входило в планы. Но кого и когда, спрашивает любовь. Она появляется внезапно, связывает сердца невидимой алой лентой, сотканной из паучьего шелка. И каждый шаг может разорвать ее. Превратить в ничто. Хвост третий. Время принимать себя».